Глава 10. Праздник желтых листьев. С холма доносились громкие удары от стволы деревьев, лопатки мамонтов, пищали костяные свирели, смеялись женщины, олени, туши, птица, зайцы, косули жарились на вертелах, в кожаных мешках вырылась рыба, на костре накалялись камни. Время от времени женщины бросали их в мешок, остывшие вытаскивали из кипящей воды и снова бросали в костер. В длинном деревянном жалобе готовилось лакомство из ягод, смешанных с диким медом. В зале запекалось мясо, завернутое в листья папоротника. Готовое мясо разрезали кремниевыми ножами, обкладывали травами и печеными корешками, раскладывали на листьях. На углях поджаривались грибы, политые жиром, коптились языки, рядом стояли корзинки, плетенные из древесной коры, полные лесных орехов. Мальчики раскалывали кости, доставая костный мозг, а старейшины осторожно насыпали на широкие листья редкое лакомство – сыровато-белую соль, от которой мясо становилось вкусным и после которой хотелось съесть много мяса. У хижины вождя собрались гости и шел бойкий обмен. Охотники разных племен разложили на траве то, что принесли менять, ходили по площадке, рассматривая то, что принесли другие. Когда кому-нибудь из них хотелось выменять какую-то вещь, Он ее откладывал, а потом выкладывал шкуры, мясо, кремни. Столько, сколько, по его мнению, стоило вещь. Если хозяин соглашался с оценкой, он забирал вещи, предложенные на обмен. Если Женя соглашался, не трогал их. И тогда, менявший, добавлял к ним что-нибудь или забирал свои вещи, уходил. За хороший кремень давали пять шкур олени или тушу кабана, или три шкуры бобра, куницы, лисицы. За осколок ледяного камня отдавали 5 кремней или хороший кусок солнечного камня. Мешочек красной краски ценился в ожерелье из ракушек, которые приносили с далеких берегов большой воды. А синяя, зеленая и фиолетовая краски обменивались на три мешочка красной или 4 бивня мамонта. Эти краски попадали на берега большой реки совсем уже редко. Их выменивали в землях львов. Волки принесли соль, которую они вываривали из соленых ручьев, текущих по их холмам. А болотные люди, кусок синего льда, туры, выменили его на два мешка красной краски, три браслета, пять шкур, оленя, и все рассматривали камень, передавая из рук руки. Он искрылся в лучах солнца. Магрианцем и желчезной наливалась одна его сторона, а другая казалась куском застывшего голубого неба. — Волшебный камень! — восхищенно сказал вождь. Камень весны и осени. Он принесет удачу племени. Там, где на трое лежали браслеты, отжерелья, корзинки, маски, игрушки, светильники, дудочки, проколки, костяные иглы, толпились женщины и дети. Обмен шел до вечера, надолго еще люди племени и их гости менялись между собой, видев вдруг вещь, которая нравилась ему больше, чем приобретенные. Ни у кого из гостей племени не было сколько шкур, мяса, кремня, краски, как у туров. Радовались украшениям женщины. Весело щепетал одетвора, улыбались охотники. Только вороний глаз недовольно покачивал головой. торы хвалятся богатством. Мормотолон. Это плохо. Но знают враги и придут. Плохо. Кто им скажет? Отмахивались от него. У туров теперь много друзей. Вместе мы отобьем любого врага. Скоро зима, добавил вождь. Никто не ходит по снегу далекие походы. Седой вздохнул. Вороний глаз не верит никому, но сейчас он, пожалуй, прав. Богатство вызывает зависть. О нем много говорят. Богатому племени завидуют. И враги стараются отнять богатство. А молодежь танцевала. Сначала сплясали танец оленей. Подчас-то удары дубинкой в лопатку мамонта. Девушки с оленями рогами на руках наклонялись. Паслись на поляне. Внезапно юноши с деревянными копьями нападали на оленей. Были копьями. И хотя копья ни разу не задели оленей, они пролетали так близко, что казалось, вот-вот ударят. Медведи сплясали танец войны. Они налетали друг на друга, размахивая дубинками, падали, умирая, и снова оживали, бросаясь в бой. Дубинки с треском сталкивались в воздухе, но ни разу не задели танцующих. Потом охотники танцевали танец волка, посредине площадки топтался вождь волчьей маски, а вокруг него, глухо подвывая, кружились воины в волчьих шкурах. Танцы сопровождались музыкой. Деревянными колодушками били по лопаткам мамонта, полым деревянным стволам дули просверленные кости – Большие и малые деревянные дудочки, камышинки, свистели и хлопали в ладоши, отбивая ритм. Молодежь металлокопья копья, состязаясь в меткости меткостью, бегала на перегонки, лазила по деревьям, качалась на ветках, потом ели и снова танцевали, спели песню волка и песни желтого листа, снова ели и снова плясали, пир удался на славу. Только на третий день начали расходиться гости племени. Ушли и медведи. Уводя с собой заплаканную рыжую белку, которая весь праздник одиноко просидела в хижине коротколапого лиса. А орлик все бродил и бродил по лесам. Он видел, как олени дерутся за самку. А медведь, отмахиваясь от пчел, выдирает из дупла соты с медом. Мишка вопил от укуса, у него черный нос раздулся пчелиного яда. Но он упорно продолжал разбойничать. Очень уж хотелось сладенького. Орлик видел, как выдра, лежа на спине и поджав лапки, скатывается по крутому вленистому склону в воду, как туры ходят вокруг поляны, притупывая копытами, будто танцуя. А самки туров стоят посреди поляны и кланяются танцорам. Видел, как маленькие птички гоняют сову, она ослепленная дневным светом, выдирает темную чащу, наталкиваясь на ветки и стволы деревьев. Как-то на орлика прыгнула рысь, но он успел отскочить, и копьем пригвоздить ее к дереву. А потом ему пришлось спасаться от леопарда на средине озера. Озеро было небольшим, леопард встречал его, перебегая под берегу к тому месту, куда плыл молодой охотник. Орлик уже почти выбился из сил, когда леопард наконец ушел, рыкнул на вращание. Дважды туры загоняли орлика на деревья, и он часами сидел на ветвях, пока стадо не проходило мимо. Щеки молодого охотника увалились. Лихорадочно блестели воспаленные глаза. Все, чаще ему хотелось зарыться в листья, заснуть и больше не просыпаться. Рыжая белка приходила к нему во сне. И снова они вместе бродили по берегу большой реки, смеясь болта «Может, пойти в северные леса?» Он думал, орлик. «Или пойти к медведям и вкрасть рыжую белку?» а тогда медведи нападут на туров». Он кружил и кружил неподалеку от родного стойбища, пока не натолкнулся в лесу на отрозда. Дрозд давно искал Орлика, но, конечно же, не нашел бы, если бы тот сам не вышел ему навстречу. Орлику казалось, что он никогда больше не захочет видеть соплеменников, отнявших у него подружку. Но, выросший в родном племени, он чувствовал, что ему не хватает людей. Может быть, он бы и не вышел кому-нибудь другому, но ведь это был Дросс, веселый и верный товарищ, который всегда помогал Орлику. Молча стояли они, глядя в землю, а потом Дросс заговорил, испугавший, что друг уйдет, и он не увидит его опять долго-долго. «Это не вождь и не ходок, это лиса старейшины. Вождь не хотел отдавать рыжую белку медведям». Орлик молчал. Веселое и насмешливое лицо дрозда стало печальным. «Медведи дали богатый выкуп». Но у Турова так много богатств. Это лис. Он не может забыть, как Орлик стащил его во враг, капнул на охоте. Лис не любит Орлика. Орлик любит рыжую белку. Лис отдал рыжую белку, чтобы сделать зло Орлику. Ну и выкуп. Лис кормил рыжую белку. Он забрал весь выкуп себе. Лис говорил старейшин. Пойдем, стой бищу. Андрест положил ладонь на плечо. друга Орлик молчал. Он стоял, опершись на копье, о чем-то думает. «Хорошо, пусть Дрозд идет», — сказал он наконец. Орлик придет сам. на ось лис будет осторожным. На охоте бывает всякое. Лис недолго будет охотиться». Дрозд ушел, а Орлик до темна сидел на берегу озера. Плохо одному в лесу. Можно, конечно, уйти в другое племя, но там молодой охотник будет чужаком. Много пройдет времени, пока племя признает его доверить свои тайны, научит да охотничьим хитростям. Ах, молчун, ходок, трос. Они никогда не простят Орлику измены. Надо возвращаться. Все равно он недолго пробудет в стойбище. Он уйдет за камнем один или с раздом. Он принесет солнечный и ледяной камень. Он найдет синий камень и отнесет медведям. медведи отдадут рыжую белку. Так, надо возвращаться. В стойбище Орлик пришел ночью со стороны урага Сторож не заметил его, собаки чуяли своего, и Орлик осторожно проскользнул в хижину молчуна. «Я вернулся», — проворчал старик. «Мне нужно новое копье», — тихо сказал Орлик, — с острым наконечником из ледяного камня. «А зачем?» «Скоро Орлик уходит далеко, за камнями, синий, солнечный, ледяной. Много камней перенесет Орлик, и медведь отдадут белку». «Хорошо, получишь копье, только весной». «Скоро зима, наследишь на снегу, умьют». Опустив голову, орлик вышел из хижины и побрел лес. Молча прошел он мимо ходока, гревшегося у сторожевого костра. Ходок проводил его взглядом, но не остановил.